тем выше сорт зеленого чая. Самые высшие сорта имеют светло-зеленый, фисташковый цвет с золотистым или серебристым отливом. Наоборот, у низких сортов, а также у лежалого, плохо закупоренного, испорченного зеленого чая темно или, точнее, грязно-землисто-зеленый цвет. Этой особенностью зеленого чая в прошлом часто, а за рубежом иногда и сейчас, Пользовались фальсификаторы, подкрашивая плохие сорта с целью выдать их по внешнему виду за самые высшие. Основное отличие зеленого чая от черного, если говорить о вкусе и аромате, состоит в том, что у зеленого чая отсутствует специфический чайный запах и вкус. Людей, привыкши к черному чаю, всегда удивляет то обстоятельство, что зеленый чай не пахнет чаем, как им кажется. Зелёный чай имеет терпкий, сильной концентрации, даже резко вяжущий вкус, слегка напоминающий вкус раздавленной виноградной косточки, но более приятный и более характерный. Этот своеобразный вкус сопровождается не менее своеобразным, исключительно тонким, но сильным ароматом, чуть отдающим смесью запаха свежевысушенного сена или завядшего земляничного листа и розовых лепестков или цитрусовых. Зелёные чаи менее разнообразны по сортам, чем чёрные, но зато каждый сорт зелёного чая резче отличается от другого и внешним видом, и качеством, и характером. Умными словами, градации аромата и запахов в зелёных чаях не столь многочисленны, как в чёрных, но тем не менее достаточно богаты и, главное, более неожиданны. Зелёные чаи разных стран значительно разнятся между собой по сортам, что связано с различными национальными традициями в технологии. Китайские зелёные чаи наиболее разнообразны по форме уборки. Красив по внешнему виду, похож по уборке на лучшие черные чаи, золотисто-зеленый китайский чай тунчи брови. известный цилиндрически скрученные зеленые чаи, большой ассортимент так называемых «жемчужных чаев» – тюча или пушечный порох, скрученных в шарик, а также плоские расплющенные чаи лунь и совсем слабо скрученные, как бы развернувшиеся хунчи Каждый из них имеет неповторимый и ни с чем не сравнимый аромат, ощутимый отчасти уже в сухом виде, но сильнее всего выраженный при заваривании. Зеленый байховый чай в Китае, кроме того, ароматизируется искусственно, и это еще более увеличивает количество их сортов. Ароматизированные зелёные чаи имеют острый и очень, даже слишком, душистый запах. На вкус же они менее терпкие, чем неароматизированные чаи. Их следует употреблять не отдельно, а обязательно в сочетании, купажи с обыкновенными чаями, как с зелёными, так и с чёрными. При этом доля зелёного Ароматизированного чая должна составлять одну четверть, одну пятую и никак не более одной трети. Китайские зеленые чаи потребляются в основном в самом Китае. Частично вывозятся в арабские страны, Иран. Низкосортные чаи в Пакистан, Малайзии, Бангладеш. Ныне экспорт этот незначителен. Японские зеленые чаи более известны на мировом рынке. В значительном количестве они экспортируются в Соединенные Штаты Америки, где их в основном потребляют в Калифорнии и других штатах западного побережья на Гавайских островах. Японские зеленые чаи отличаются от китайских более темным цветом и в большинстве своем лишены характерного для китайских чаев аромата. В японском чае массовых сортов чувствуется несколько неприятный привкус рыбы вследствие обильного использования японцами туковых удобрений на чайных плантации. Кроме того, японские чаи средних и низких сортов –